Глава тринадцатая Шум с улицы невольно привлек мое внимание, когда я самозабвенно чистила картошку, не думая ни о чем другом, кроме готовки. Этим и нравилась работа на кухне. Она помогала мне отвлечься от нерадостных мыслей. С чего им быть такими, не знаю, может, зря выдумываю, но Рогнеда явно замыслила сделать мне какую-нибудь пакость в отместку за то, что я приютила Илошу. Теперь-то я разобралась, что к чему. Был Иван, будто выглядел виноватым, и я ломала голову, что же случилось между нами в прошлом. Но оказалось, дело было в другом, в его племяннице. Стук-стук. Ставни заходили туда-сюда, и я невольно вздрогнула. Бросила взгляд на улицу, прислушалась и поняла. Непогода разбушевалась не на шутку. Ранее небо затянуло свинцовыми тучами, дождь опять накрапывал, а сейчас вот и ветер поднялся. — Ну все, вечером можно не ждать гостей, — озвучила мои мысли Илочка. — В такую погоду все будут сидеть по домам. Ставни надо позакрывать, чтобы окна не разбило. Я скинула картошку в воду и отложила нож. Показалось ли, но он немного проехал по столешнице чудеса. Подняла казан и хорошенько придавила лезвие на всякий случай, мало ли что. Действовала интуитивно. Глупый поступок знаю, но безотчетный страх требовал среагировать на непонятное движение. Неужели в доме и правда водится злой дух? «Ил, скажи, а Игоша это кто?» Я посмотрела на помощницу. Она сама полезла закрывать ставни, поэтому я быстро опомнилась и подсобила. На секунду мне почудилось, будто лицо ее от природы румяное, наоборот, побелело, прежде чем она натянуто улыбнулась. «Да байки — это все глупости! Да и откуда тут взяться и Гоши? Никто же не хоронил некрещенного младенца под порогом!» Вот и поговорили. «Как знать, а вдруг до меня было что-то такое, Я преддала своему лицу спокойное выражение, а у самой внутри все сжалось от неприятного ноющего чувства. Мстислав сказал, что «Ну, «Верь ему больше, враки это, враки!» Пожав плечами, я вздохнула, а тем временем, пока я удерживала ставни, и лоша задвинула засов. «Идем!» — кивнула она в сторону зала. «Надо поскорее закрыть двери и окна!» И что нам теперь делать со всей этой начищенной картошкой? Как что? Суп варить? Готовить еду на завтра? И то верно. Быстро прикинула в уме, смогу ли окупить купить, если сделаю еще и рагу. Ведь супы не все любят и чаще просят их в дополнение к мясным блюдам и гарнирам. Когда с первым этажом было покончено, мы устремились наверх, едва услышали громкий бу-бух и звуки бьющегося стекла. — О нет, только не это! И Гоша совсем разбушевался. Дело наспокойно произнес Мстислав, появляясь в дверном проеме. — Сбежал от меня, теперь вот окно разбито. Я послал у нашему сумасброду укоризненный взгляд. — Вовсе это не злой дух! — проворчала Илочка себе под нос. — Ветер, будто не слышно! Вынужденно прошла вперед по коридору и заглянула в комнату. В окне моей спальни торчала толстенная ветка дерева. Тутчас в воздухе почуялся неприятный запах сырости и мокрой листвы. — Вот это да! Мстислав опомнился первым, прошел внутрь и попробовал вытолкнуть наружу, будто бы целое дерево. На полу без того осыпалось много грязи, а он лишь усугублял ситуацию и пачкал чистую одежду. Никак. Толкаю, а она в землю зарывается сильнее. Он предпринял новую попытку, но я не выдержала. Да ее просто надо спилить или с земли оттащить. Это да, но ветер же. И Лоша опасливо оглянулась по сторонам. Давай лучше подметем тут, ставни как-нибудь прикроем, а завтра ею займемся, «Завтра сюда нальет воды по колено», — не согласилась я. «В любом случае стекло надо подмести. Уйдите, пока не поранились. Я сейчас за метлой схожу и подумаю, что делать дальше. А как ветер стихнет, так ее и уберем». Хорошо, хоть камин не растоплен. И вещи спрятаны в шкафу. Иначе летало бы все в воздухе. Быстро вышла и взяла метлу, стоящую в углу рядом с мусорным ведром. Подхватил и его тоже. «Давай я замету». Мстислав очутился подле меня и перехватил черенок. Обещал же помогать. «Если обещал, делай, как велели». «Так э, мне ужином заняться». «А ты проколодался?» «Это тонкий намек. Мол, иди и готовь». Ну, «Есть немного». Уморительно было смотреть на то, как смущается высокий и плечистый мужчина, стоя рядом с такой соплячкой, как я. Веса во мне полцентнера... А когда я только-только очнулась в этом мире, и того меньше. Тощая, болезненная, еле на ногах стояла. Ладно, но только замети в совок и в ведро скинь. Оставишь в коридоре. Потом надобно вещи мои из шкафа перенести в комнату и лоши, и матрас с подушкой забрать, чтобы не отсырели. Понял, сделаю. Облегченно выдохнув, я отряхнула руки и отправилась вслед за Илой на кухню доделывать начатое, но с небольшими изменениями. Жаль, морковки много начистили, на суп столько не нужно, поэтому точно придется овощную рагу сделать. Отрадно, что Мстислав сам напросился помочь, и мне не пришлось его уговаривать. Совсем не люблю заставлять. Моих домашних, как только попросишь, так сразу начинается цирк с конями. Дела, чаты, учеба, работы, дедлайны, голова, ноги, руки болят и тому подобное. Главное, чтобы новый работник в процессе не напортачил. И этот может уж наверняка.